Глава 6. Было бы преувеличением сказать, что Варвара совсем ничего не помнила. Она чувствовала, что ее трогают, перекладывают, причем несколько раз, куда-то везут в машине. Она даже приоткрывала глаза и видела мелькающее серое небо, стволы деревьев с голыми, страшными, торчащими во все стороны ветками. Она, может, и в себя бы пришла полностью, но ей делали какие-то уколы, от которых она опять проваливалась в какую-то пелену и окончательно она очнулась в больнице. Обычная такая палата, два койка места. И Варе не понравилось, что на другой койке залихватски храпел мужчина. «Совсем обалдели! Кладут мужчин и женщин вместе!» Ужаснулась Варя и присела на краешек своей кровати. Пружина скрипнула, сосед вздрогнул, очнулся и сразу же заулыбался. «Ой, Варя, ты как?» «Что за вопрос? Как я?» «Я даже не знаю, где я, Нектарий!» Варвара узнала директора шоколадной фабрики. «Так в больничке. Мы все здесь!» «А почему мы вместе лежим?» Осведомилась она. «Мы не вместе. Ты одна лежишь. А я жду, когда ты проснешься, чтобы поприветствовать тебя первым. Ждал-ждал, да и сморила меня!» Я тронута, только до сих пор не поняла, что произошло. Варвара дотронулась до головы. Как гудит, и еще что-то тикает прямо внутри. «Ничего, пройдет. Всех преступников обезвредили. Твой Габриэль оказался стреленным воробьем. Думаешь, чего он тебя позвал? Целоваться? Нет. Он знал, что ты в его пальто. Видел, как ты искала его на улице, но не мог подойти, потому что услышал переговоры преступников. А в пальто был пистолет. Габриэль, обнимая тебя, засунул руку в карман и выстрелил прямо сквозь материю, в двух измывающихся над нами преступников. В такой близости от твоего совершенного тела. Рисковый парень. «Я это помню, а вот потом провал», — поморщилась Варвара. А дальше раздался взрыв. Оказывается, цех, в котором мы затеяли новогоднюю вечеринку, был заминирован. Раньше времени сдетонировала одна закладка. Вот она-то и ранила несколько человек и оглушила тебя, богиня моя. Врачи сказали, что у тебя контузия. Трещина ключицы, а все остальное в норме. А бандиты, поежилась Варя, нашла, о ком беспокоиться. Такие твари, они все изаминировали. Один из них был моим работником, грузчик Коля. С ума сойти. Устроился по липовым документам. Никто не знал, что он ранее судимый. А планы у мерзавцев были грандиозные. Взоры всех воров обращены на банки, инкассаторские машины, ювелирные магазины. Но там и охрана посерьезнее. А что такое шоколадная фабрика? Хихоньки да хахоньки. А что такое шоколадная фабрика перед Новым годом?» Ухмыльнулся Нектарий. «Что?» – переспросила Варя, туго соображая. «Золотое дно. Денег больше, чем в банке. И опытный рецидивист Коля это заметил. Столько заказов для новогодних елок. Тысячи подарочных наборов. Машина за машиной подъезжают к нашему магазину работающим по заводским расценкам. Это миллионы рублей. А тут моя вина начинается. Я пожадничал каждый день вызывать инкассаторскую машину. Мы просто складывали деньги в сейф. Вот именно его-то и возжелал Коля. Он организовал своих уголовников. Грузчик все знал. И что у нас корпоратив, и где он проходит, и что никакой охраны нет. В планы преступников входила ликвидация сторожа, изоляция людей. Потом воры спокойно вскрывают или увозят сейф. Ужасно было то, что они заминировали цех. Решили уничтожить всю фабрику к чертовой матери, заметая следы преступления вместе с нами. Мы бы все погибли. Хорошо, что Габриэль их вырубил, и никто уже не смог нажать на кнопку взрыва. А после этого прибыли полиция и скорая. Габриэль их вызвал за 15 минут до потасовки, как только вышел курить, излагал нектарий. Все целы! нахмурилась Варвара. Пара пострадавших, кроме тебя. Три бандита ранены, один убит, но не Габриэлем, а взрывом. И вот он в смятку. Габриэль? Он в травматологическом отделении областной больницы, ответил Нектарий. Не здесь? Разочарованно протянула Варвара, которая с удовольствием навестила бы друга. Габриэля увезли. Травма у него. Слово такое! «Сочетанные. Вот. Сочетанные». «Это что?» – напряглась Варя. «Не знаю, но сложное, наверное. Хирург у него там знакомый, который латал его уже». «Но с ним нормально все?» – не сдавалась Варвара. «Ну, как нормально?» – заерзал Нектарий. «Ты его видела?» «Видела». «Нормальным такое состояние трудно назвать. Его эти подонки сильно молотили ногами, но жить будет». Он тебя ещё на руках до машины донёс. «Спасибо, Нектарий, что остался и всё разъяснил. Я уже с ума сходила, ничего не понимала, где я и где сон». Поблагодарила его Варвара. Бандиты, взрывы, выстрелы, привкус крови на губах. «Тебе спасибо. Ты нас предупредила, а никто не поверил. С ума сойти. Вместо того, чтобы спасаться бегством, ты вернулась, закрыла цех и попыталась всех нас спасти». Откуда столько силы в этом худеньком теле? Хотя сила в духе, в душе. Я влюбился еще сильнее. Сама не знаю, почему поступила именно так, но по-другому даже и мыслей не было. Честно призналась она. Разве можно бросить беззащитных людей? Нет, если бы я предвидела вашу реакцию, поняла бы заранее, что никому мое предупреждение не нужно. Может, избежала бы. А так хотела, как лучше» а вот любить меня сильнее не надо. Молодец ты, Варя, смело, ничего не скажешь. А мне наука на всю жизнь. Не экономить на охране и деньги с фабрики вывозить почаще. Все вчера закончилось для нас лучше, чем могло бы. Как вчера? Это все вчера было? Это я сутки уже сплю? Изумилась Варвара. Мне бы позвонить Габриэлю. Почти сутки. Фабрика закрыта. Место преступления опечатано. «Жуть, как не хочется туда возвращаться. Теперь уже появлюсь на службе после курса психологической реабилитации и новогодних каникул», — вздохнул Нектарий. «А Габриэль? Что ты всё о нём и о нём?» «Что, Габриэль?» — насторожилась Варя. «Без толку ему сейчас звонить. Он без сознания». «Совсем?» «Что значит «совсем»?» «Без сознания», — поджал губы Нектарий. «Он в коме? Ты же говорил, что с ним всё хорошо». Ахнула Варя. «Не в коме. Без сознания. Я не говорил, что ему хорошо. А потом, что ты ко мне пристала? Я тоже пострадавший, а не врач. Я тут, между прочим, не только тебя караулю. Я в кардиологическом отделении лежу. У меня прединфарктное состояние». Округлил глаза Нектарий. «Еще бы немного, и инфаркт. А врач, знаешь, что сказал? Череда стрессов». «Так и сказал. Череда. А мне и возразить нечего». «Ещё какая череда! Сначала ты мне позвонила. Я чуть не умер. Столько лет ухаживал и больше взгляда не удостаивался. А тут сама пригласила. Ого-го! Уже сердце выскакивало из груди. Пить надо было меньше. Ничего бы и не выскакивало», – не согласилась Варвара. «Потом вы меня чуть не сожгли же в моём же автомобиле. Это разве не стресс? Ещё та череда. Начало черед. Варвара поморщилась. Нектарий слишком разошелся. «Потом это нападение, выстрелы, окровавленный Габриэль и другие раненые, взрывы, ужас. Вот и заболело моё бедное сердечко». «Пить надо меньше», — упрямо повторила Варя. «Ты после того, как в машине горел, раз сто тосты говорил не на сухую. Бутылки три вина на грудь принял и пару коньяка. Тут все внутренние органы откажут, не только сердце. Я хочу к Габриэлю». Нектарий Искаса посмотрел на нее. «У вас с ним серьезно? Хороший мужик, красивый и смелый. От таких бабы тащатся. Я просто все думал, когда на тебя на сцене смотрел. Кому такая красота достанется? Это кто же с богинями спит? Теперь вижу, кто. Ничего не могу сказать. Достойный выбор». «Спасибо», — хихикнула Варвара. «Только у нас с ним ничего нет». «Я заметил ваши взгляды» с большим сомнением покачал головой Нектарий. «Как вы друг за друга горой стояли! Как вы целовались перед смертью!» «Не придумывай! Все-таки мы не вместе!» «Так у меня есть шанс!» По-своему принял к рассмотрению эту информацию директор шоколадно-кондитерской фабрики. «Нектарий, я хотела бы сразу расставить точки над «и». «Все, я все понял! Больше ничего не говори! Не хочу сейчас получить отворот-поворот!» «Мечтаю сохранить маленькую надежду. А вдруг Габриэль помрёт? Тут я и...» «Пошёл вон!» — закричала Варя, швыряя в него подушкой. «Убирайся!» Нектарий Кириллович тут же испарился. А Варваре принесли ужин. «Я не хочу есть. Буду только пить!» Сразу же заявила Варя, который кусок в горло не лез, после известия о тяжёлом состоянии Габриэля. «Мне всё равно. Я-то точно с ложечки кормить не буду. Но лучше поесть». «За посудой вернусь через полчаса», – честно ответила медсестра и неспешно удалилась со своей тележкой. Варвара посмотрела на тумбочку. Ложка неаппетитного сероватого пюре, скорее всего, из порошкового молока, салат из моркови и... и больше ничего. Плюс микроскопический кусочек курицы. Одна кость и кожица. Где-то одна десятая от маленького бёдрышка. Всё по канонам диетологии. И салат, и гарнир, и мясо. А вот как уложиться в выделенные на ужин 30 рублей? Каждая больница должна думать, то есть выкручиваться сама. Варя поковыряла вилкой в картошке. Она оказалась несоленой, водянистой, без масла или с одной молекулы масла на чан и абсолютно безвкусной. В курицу даже вилка не втыкалась, а на морковь, потемневшую и сухую, даже и смотреть не хотелось. Варя глотнула жидкого чая, и отставила поднос. Медсестра, как и обещала, пришла через 30 минут и, не сказав ни слова, удалилась все так же неторопливо. Сразу же вернулась со шприцами и лекарствами на металлическом подносе, словно работала официанткой. «Что это?» — поинтересовалась балерина. «Антибиотики, успокаивающие, еще что-то по списку. Я не знаю, врач назначил», — ответила она. «Но я не хочу. Где врач?» Я бы хотела с ним поговорить. Обход был с утра, вы спали. Теперь только завтра, зевнула медсестра. Извините, сменщица заболела. На вторые сутки заступаю. А я себя чувствую прекрасно и хотела бы уйти, высказала пожелание Варвара. Все завтра, вы о чем думаете? Только в себя пришли и сразу же уходить? Лежите и отдыхайте. Не согласилась с ней медсестра. Она провела нужные экзекуции над варенным телом отметив, «Худая больно, колоть-то некуда». «Вот и не надо, я завтра же уйду отсюда», дала себе установку Варвара. «Мне бы только до доктора дожить». Она еще побродила по отделению, сходила под душ, который тек тонкой струйкой из ржавого краника, пыталась дозвониться до Габриэля, безрезультатно, и легла в кровать. После уколов жутко клонила в сон. Соседку по палате она так и не получила, что не могло не радовать». Она связалась с мамой, рассказала почти правду о проишедшем и предложила принять очень непростое решение. Либо сказать Светлане Ивановне, что с Габриэлем и где он, либо подождать, когда ему станет получше, и он сам позвонит. Ольга Петровна Заохола засобиралась на ту половину дома. «Всё-таки скажешь?» – вздохнула Варя. «Эх, не понять тебе сердце матери. Конечно, скажу. Она же места себе не находит. Только что от меня ушла». «А если он того? А она с сыном не простится?» «Да она никогда нам не простит!» «Мама, он обязательно поправится!» Крикнула Варя и отключила телефон. У нее самой сердце было не на месте. Она вспоминала Габриэля и то, что испытала, когда он коснулся ее окровавленными губами и даже полумертвым обезвредил всю банду. И если бы не он, Габриэль повел себя по-геройски. Медсестра снова заглянула к ней в палату. «Все еще не спите? Это на таких-то лекарствах? Может, еще таблеточку дать? Отдайте, не спится мне что-то». Медсестра принесла снотворное, и Варвара наконец-то погрузилась в крепкую, но неспокойную дрему. Но едва начавшийся сон или кошмар был прерван грубым потряхиванием. «Проснитесь, проснитесь!» «А? Что? Что случилось?» Еле пришла она в себя, разглядев белое пятно, постепенно превращающиеся в лицо медсестры. «Извините, заснули уже?» «А вы не видите? Зачем будете?» «Как в анекдоте? Просыпаетесь? Пора принимать снотворное?» «К вам посетитель!» — ответила несколько смущенная медсестра. Варя потерла глаза и посмотрела в темное окно. «Ночь уже!» «Очень просил!» — пояснила медсестра. И, как выяснилось в дальнейшем, хорошо заплатил за внеурочное посещение. «Миша?» – удивилась Варя, увидев знакомую огромную фигуру, мнущуюся в дверях. «Вот и чудно! Поговорите тут со своим приятелем. У вас полчаса!» – улыбнулась медсестра и выскользнула из палаты. «Ну вы, блин, даёте!» – покачал головой Михаил, обрушившись на свободную койку. «Мы, – говорит, – организуем частное сыскное агентство. Я уезжаю, а вы с Варей всё обустройте. Подготовьте офис к функционированию» и сразу же бросают меня с этой набитой дурой в кафе. А сами, сами ввязываются во все тяжкие. Один теперь в травме, весь отбитый. Вторая тут с контузией. Просто третья мировая. Ты разбудил меня среди ночи. Чтобы произнести этот монолог, подъявилась Варвара. И дальше что? Ты привык болтать с мертвяками на своей работе. А я ведь живой человек. Могу в тебя и утку запустить. Эту трупы были благодарными слушателями причём круглосуточно». «Утку не надо», — живо откликнулся Михаил. «Я проведать зашёл. Извини, что поздно. Сидел у Габриэля. Ему-то значительно хуже, чем тебе». «Как он?» Сон потихоньку сдавал позиции, хотя голова была очень тяжёлая. «Приходит в себя. Он так страшно выглядел, что его погрузили в медикаментозный сон. Боялись, что впадёт в кому. Пока Габриэль спал, Врачи провели кучу исследований от УЗИ, МРТ и рентгена до анализа крови. «И что?» «Крепкий у нас шеф Варя, хочу тебе сказать», заулыбался Миша. «Кости целы, а вот органы некоторые отбиты. Так, по мелочи. Рожа разукрашена, бровь и губу зашили. Все будет хорошо. Я же говорю, шрамы, как известно, красят». «Слава богу!» Наконец-таки с облегчением вздохнула она. «Все бредил!» «Варя и пять». «Пять?» – переспросила Варвара. «Ага, пять». «А что это означает?» – нахмурилась она. «Откуда я знаю? Меня даже не было с вами. Он вроде там всех уложил. Ну, вот операция прошла на пять. Я так думаю. Завтра очнется. Можно будет выяснить, что он имел в виду. Я тебе шоколадку принес. Ты вроде хотела». Смущенно посмотрел на нее Миша и достал плитку вдохновения с балериной. «Вот». «Спасибо. Тронуто твоей заботой». «Хотя, раз вы рванули на шоколадную фабрику, наверное, наелись шоколада, подмигнул он ей. «Знаешь, нет. Было что угодно, только не шоколад», ответила Варвара. «А потом и не до этого стало. Так что спасибо за внимание». «У меня и коньячок есть из кафешки», оглянулся он на дверь. «Что?» «Габриэль всё оплатил, когда за тобой побежал. Не пропадать же добру», — ответил Миша. «Вот всё и хожу с ним. Выпить не с кем». Нашёлся бутыльника. Всплеснула руками Варвара. Хорошо, хоть отключенному Габриэлю не предлагал. А то догадался бы в капельницу ему плеснуть. «Да я за рулём. Я пить не буду. Если ты хочешь». «Я хочу. Ты издеваешься? Разве же я просила? Ладно, наливай». За разговорами и парой рюма коньяка Варвару снова поцеловала фея сновидений. Михаил словно отдалился. Его силуэт потерял четкость и вскоре совсем растворился. Варе снился кто-то гораздо приятнее. Но тут с дерева соскочила огромная волосатая обезьяна и накинулась на нее, грубо теребя. «Вставайте, проснитесь! Вы чего устроили? Здесь вам не ночлежка!» Варя резко глотнула воздуха и открыла глаза. Перед ней опять маячило лицо медсестры. Варвара отшатнулась. «С ума сошли! Вы опять мне не даете спать! Идите уже, отдохните! Да лучше бы я домой ушла!» Возмутилась она. «Ваш посетитель спит на соседней кровати. Да если бы кто увидел, меня сразу зашей. Варя покосилась на зевающего и протирающего глаза Михаила. Он объяснил. «Устал я с вами, как звери, еще медики!» «Прилечь нельзя!» «Так его бы и будили! Меня-то зачем?» Застонала Варя. «Тут неприятность случилась!» Медсестра присела к ней на кровать. «Изюмий? Ну, тот весельчак, что приходил к вам в палату днем!» «Нектарий!» — поправила Варвара. «Он лежит у нас в больнице, в кардиологии!» Продолжала медсестра. «Я знаю!» «Так вот, с ним удар случился!» Отвела глаза медсестра. «Какой удар?» Не поняла Варвара. Ну, плохо ему стало совсем. В реанимацию перевели. О, Господи, чем я могу помочь? Испугалась Варвара. Вы? Вскинула бровь девица. Ну, вы же меня будете. Протерла глаза Варвара. Помочь-то ему врачи помогут. А вас мужик слезно просил заглянуть. В реанимацию не пускают. Но на пару секунд проведу. Ему что-то очень важное надо вам сказать. Так что пойдем. Хороший такой мужик. Веселый, только бедовый. Прямо сейчас пойдем, удивилась Варя. Ему срочно надо сказать. Раз. Прямо сейчас, потому что это не только срочное, но и важное. Два. И три. Вдруг ему до утра не дожить. Типун вам на язык. Что вы все сегодня каркаете? Вздохнула Варя и поднялась с постели. Ноги не держали. Сказывалась медикаментозная слабость. Я помогу, поддержал ее под руку Миша а потом сразу на выход, распорядилась медсестра. «Конечно, вот провожу Варвару обратно в палату и уберусь во свояси. Как скажешь, хозяйка!»